Глава восьмая. Видом с моста Синтия поневоле залюбовалась. Вода была зеленоватая, беспокойная. Высокий берег, куда они ехали, утопал в зелени. По заливу, вздымая к небесам косы и треугольники парусов, скользили несколько яхт. Геральт тронул Синтию за плечо и указал влево. Матвеевка там, чуть выше по течению. Синтия мрачно кивнула, глядя на далекий берег. Стройные свечки тополей обрамляли его, делая похожим на гигантскую расческу. Последние несколько дней у полуорки родилось и окрепло ощущение, что Геральт решил от нее отделаться, что ему надоело нянчиться с, чего там говорить, навязанной весь миром воспитанницей. Сначала Синтия решила, что на купленных черкассах они отъедут совсем немного лишь бы убраться из района, где враждовали наркокланы хитроумного старого орка и безбашенного крана. Но в тот день они проехали почти 100 километров и заночевали под самым Николаевым. Зато следующую неделю вообще не двигались с места. Геральт даже на привычную физзарядку махнул рукой и дни напролет втискивал в Синтию все новые и новые ведьмачьи знания. Голова у Синтии трещала от перегрузки. А нынешним утром ведьмак взялся за ноутбук, потом протяжно вздохнул и даже суше чем обычно, изрек — хватит. Поехали, воспитуемые. Впервые за несколько недель он произнес это слово. Синтия поневоле задумалась, не в последний ли раз. Мост они миновали, проехали по улочкам уютного и чистенького района изобилующего небольшими, не выше четырех этажей, домиками. налево скомандовал Геральт на очередном перекрестке. Через несколько кварталов черкассы вырулили на очередной мост. Вид с него ничем не уступал по красоте виду с первого, названного ведьмаком Варваровским, второй мост геральд назвал Ингульским. Жилые кварталы тянулись еще минут 15 за мостом, а затем, едва черкассы скользнули по ободу дорожного кольца со столбом стеллой в центре, дома оборвались» право от дороги вдалеке виднелись еще какие-то строения, а слева раскинулось голое поле, лишь кое-где разбавленное напоминаниями о городе. — Тормози! — приказал геральд и Синтия послушно велела легковушке прижаться к обочине. Ни слова не говоря, геральд вылез наружу. Синтия тоже, с неясной тоской, обернулась, поглядела на симпатичный кораблик, венчавший столб стелу в дорожном кольце. Остро! Невероятно остро полуорка осознала, что ее жизнь подошла к некоему важному повороту, когда любой поступок, любая мысль и любое произнесенное слово могут возыметь роковые последствия. — Это граница Матвеевского полигона, — сообщил геральд и протянул руку, указывая. — Основное поле там, слева от трассы, но танки перебираются и на эту сторону. — Я привел тебя сюда как договаривались. И умолк. И что дальше? не дрогнувшим голосом спросила Синтия. Откуда взялись силы оставаться хотя бы внешне невозмутимой и сильной? Она и сама не понимала. «Я слагаю с себя полномочия няньки, Синтия», — серьезно сказал Гераль. «Не знаю, что ты собираешься тут делать, но за все дальнейшие поступки отныне ответственно ты, И только ты более никто а что намерен делать ты на всякий случай поинтересовалась синтия сесть и уехать куда ведьмак внимательно взглянул полуорки в глаза видать плохо я тебя учил про брамоталон какая разница куда не твое это дело по правде говоря геральт намеревался рвануть прямиком варзамас 16 и и как следует поговорить с Весемиром, уяснить, зачем его втравили в это странное наставничество, начисто лишенное перспектив и смысла, если, конечно, не учитывать гонорара, каковой Весемиром, несомненно, был получен сполна. «До свидания, Геральд», — сказала Синтия. Голос ее едва не сорвался и не задрожал. «Спасибо за науку». «Прощай», — коротко обронил ведьмак, и сел за руль черкас Сухо клацнула дверца, — и уркнул двигатель. Несколько минут Синтия тупо глядела на удаляющуюся легковушку, потом глубоко вздохнула, забросила на спину рюкзачок, поправила ружье на боку и решительно пересекла дорогу.